Глава восьмая Живописец живо скомандовал и назад пришел, а за ним идет его мастер, молодой художник с подносом и несет две бутылки с бокалами. Как вошли, так живописец за собою двери запер и ключ в карман положил. Дядя посмотрел и все понял. А дядь художнику кивнул, тот взял и встал в смирную просьбу виноват простите и благословите дядюшка зятя спрашивает бить его можно Зять говорит можно да не надобно ну пусть он передо мною по крайности на колено станет зять тому шепнул ну стань за любимую девушку на колено перед батькою тот стал старика заплакал очень говорит, — любишь ее люблю ну целуй меня Так Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. И оставалось все это в благополучной тайности, и к младшей сестре женихи пошли, потому что видят девицы надежные.